Глава 8. Как и зачем оставаться в живых? Использование инструментов для снижения страдания – одно из тех конкретных действий, которые можно предпринять, когда вы испытываете горе. Однако при этом боль не уменьшается и может стать невыносимой. Переживание раннего периода после утраты – огромное усилие. Порой речь даже не о том, чтобы пережить один день. Боль настолько поглощает вас. что единственная доступная задача пережить несколько минут. В этой главе мы рассмотрим способы, которые могут помочь вам перенести боль. Увидим, что можно сделать, когда боль невыносима. Узнаем, почему забота о себе необходима и самое труднодоступное лекарство. Горе и суицидальные настроения. Что надо знать? Горе наносит тяжкий урон вашему разуму, телу, отношением ко всему мысль о бесконечных месяцах и годах без любимого человека невыносима равна как и мысль о том, что все остальные вернутся к обычной жизни, а вы так и останетесь сидеть среди обломков. Реальность этого события слишком велика, чтобы принять её. Для многих людей каждое утреннее пробуждение становится разочарованием. Чёрт, я всё ещё жив. Подобные мысли ничуть не удивительны. Чувство, что лучше бы не просыпаться утром, нормально для состояния горя и не означает, что у вас суицидальные настроения. Нежелание быть живым не то же самое, что желание быть мёртвым. Но это сложно объяснить тем, кто не испытывает горя, потому что они вполне ожидаемо начинают беспокоиться о вашей безопасности. И раз люди расстраиваются, когда мы говорим о нежелании жить, мы перестаём говорить об этом. Вот тут-то и кроется опасность. В сильном горе есть реальности, о которой нужно говорить прямо. Иногда вам абсолютно безразлично, живы вы или мертвы. Не потому, что вы хотите умереть, а просто потому, что вам всё равно. Иногда кажется, что проще действовать отчаянно, не беспокоясь о смерти, бросать вызов вселенной, чтобы она забрала вас. Порой вас нисколько не заботит собственная безопасность. Я знаю, все эти ободряющие слова о том, что вам есть ради чего жить, что в жизни ещё осталось что-то хорошее, не имеют к вам никакого отношения. Именно так Невозможно под бодрый марш вытащить себя из пучины горя. Выживание в ранний период горя не связано со взглядом светлым в будущее, с поиском вдохновения или причин продолжать жить. Это работает не так. Обычные слова о ценности жизни теряют смысл, и вам понадобятся другие способы, чтобы проложить маршрут по этим душераздирающим дням, когда отчаяние угрожает полностью поглотить вас. Мое ощущение, лучше б я умерла, обычно обострялось, когда я вела машину. Я не отпускала руль в минуты, мне наплевать на себя, потому что не хотела создавать другим повод для горя. Я продолжала вести машину или останавливалась, чтобы не рисковать и не навредить другому человеку, не подарить миру еще одну вдову, не разрушить чью-то жизнь, не вызвать у кого-нибудь страданий, не спровоцировать аварию, место которой потом придётся отмывать. Нежелание увеличить количество боли стало достаточно сильной мотивацией, чтобы принимать более безопасные решения. Мы с подругой, тоже вдовой, заключили договор. Когда у кого-то из нас случались минуты невыносимой боли, мы полагались на обещание данное друг другу оставаться в живых, не быть безрассудными. не потому, что всё в конце концов наладится, а потому что мы не хотели причинить ещё больше боль. Мы нуждались друг в друге, в том факте, что близкий на нас рассчитывает. Наша обоюдная любовь и преданность помогла нам пережить по-настоящему жуткие минуты. В горе бывают разные состояния: от простого нежелания быть живым до сильного соблазна свести счёт из жизнь. Не испытывать энтузиазма по поводу жизни это нормально. Очень важно, чтобы у вас был хотя бы один человек, с которым вы можете быть откровенны в вопросе вашего безразличия к выживанию. Правдивый рассказ о своем состоянии помогает снять напряжение. Независимо от того, как вам тяжело, безопасность прежде всего. Пожалуйста, оставайтесь в живых. Сделайте это для себя, если сможете. Сделайте это для других, если необходимо. Пожалуйста. Пожалуйста. Обратите внимание. Чувство нежелания просыпаться по утрам совсем не то же самое, что мысли о самоповреждении или самоубийстве. Если вы думаете о последнем, пожалуйста, обратитесь за помощью. Есть люди, которые были в вашем положении. Иногда, чтобы выжить, приходится прикладывать постоянные усилия. Если вам нужна помощь в этом, Позвоните в службу предотвращения самоубийств в своём городе. В большинстве стран есть такие службы или возможность получить помощь при наличии доступа в интернет. Цитата: Я не собираюсь убивать себя, но могу сказать честно, что если с крыши полетит рояль, я не стану отпрыгивать в сторону. Дэн, после смерти своего мужа Майкла, пережить боль, не отворачиваться от обломков. На случай физических недомоганий в нашем распоряжении есть сотни более утоляющих средств. Для облегчения чувства горя у нас нет ничего. Мне всегда казалось очень странным, что у нас есть ответ почти на любую физическую боль, но от боли эмоциональной, одной из самых сильных, что может испытать человек, лекарств нет. Нам приходится ощущать её в полную силу. В каком-то смысле это правильно? Единственный ответ на боль — почувствовать её. Некоторые традиции напрямую учат испытывать сострадание перед лицом боли вместо попыток избавиться от неё. Насколько я понимаю учение буддизма, одно из четырёх возвышенных состояний — брахма-вихар или четырёх неизмеримых — описывает способ обращения с болью, которую нельзя превозмочь — упекха или беспристрастность. У Пекха практика эмоциональной открытости и признания боли при сохранении беспристрастности перед лицом ограниченной возможности что-либо изменить. Эта форма сострадания к себе и к другим требует оставаться спокойным, ощущая всё сполна и зная, что ничего изменить нельзя. Беспристрастность у Пекха считается сложнейшей формой сострадания и для учителя, и для практикующего. Вопреки распространённому мнению, она состоит не в том, чтобы оставаться безразличным к происходящему, но скорее является способностью сохранять чистое, спокойное внимание перед лицом непоколебимой правды. Реакция просветлённого на события, которые невозможно изменить, внимательно изучить, прочувствовать, взглянуть этому событию прямо в лицо. Главный секрет горе в том, что ответ на боль сама боль. Или, как писал Каминс, лекарство для раны должно добываться из крови самой раны. Эта мысль может показаться слишком туманной, но позволяя своей боли существовать, вы каким-то образом изменяете её. В умении воспринимать собственную боль кроется сила. Трудность заключается в том, чтобы не бросать свою душу, своё наиболее сокровенное существо, даже когда оно искалечено. Более того, в особенности, когда оно бесконечно, боль требует, чтобы её выслушали, и она этого заслуживает. Отрицая или преуменьшая её, вы делаете лишь хуже. Всказывая не правды о неизмеримости вашей боли, одна из форм внимания к ней позволяет видеть её под другим углом, даже если и не облегчает её. Важно определить, в каких местах, в какие моменты ваше горе становится максимальным, наиболее сильным. Дайте своей боли расположиться в этом месте, занять всё необходимое ей пространство. Все вокруг твердят, что ваше горе надо устранить или сдерживать. Именно поэтому слова о том, что в вашей жизни достаточно места, чтобы боль могла в ней раствориться, могут стать лучшим лекарством и принести облегчение. Чем больше вы открываетесь своей боли, тем лучше вам удастся просто пребывать в ней, тем больше вы сможете дать себе нежности и заботы, которые необходимы вам, чтобы выжить. В вашей боли нужно пространство, чтобы развернуться. Мне кажется, именно поэтому мы стремимся попасть на природу в открытые и величественные пространства, особенно когда мы столкнулись с трагедией. Широкая линия горизонта — Ощущение безграничного пространства, глубокая перспектива, которая способна вместить весь мир. Нам нужны такие места. Иногда горе, подобное вашему, не помещается и в целой вселенной. Это правда. Иногда оно кажется больше галактики. Может быть, вашей боли хватило бы, чтобы обернуть вселенную несколько раз. А лишь звёзды достаточно велики, чтобы сравниться с ней. Но если боли дать достаточно места, чтобы она могла дышать, двигаться, быть собой, она смягчается. Не будучи более скованной и сжатой, она может перестать биться о прутья своей клетки, отстаивая своё право на существование. Вы не должны ничего делать со своей болью. Она просто есть. Предоставьте ей своё внимание и заботу. Найдите способ дать ей развернуться. Позвольте ей существовать. Будьте внимательны к себе, когда испытываете боль. Это совсем не то же самое, чтобы пробовать избавиться от неё. К боли надо подходить с открытыми глазами, открытой душой, готовым признать, что ваша жизнь разрушена. Это ничего не исправит, но всё изменит. Работа с болью. Как это сделать? Большинство людей не игнорируют свою боль намеренно, Дело не в том, что мы не хотим признавать её. Мы просто не знаем, как это сделать. Дать горе пространство, особое умение, хоть и нелинейное, вследствие чего довольно аморфное. Моя подруга и коллега Мирабай Стар, автор книги Караван без отчаяния, пишет так в блоге на своём сайте: Когда мы вдыхали истину того, что случилось в наших жизнях, в укрытии того сообщества, что создали вместе, Нам открылось, что невыносимое стало выносимым, что если мы шептали да вместо того, чтобы кричать нет, то несказанная благодать заполняла пустоту наших израненных сердец. Попробуйте это сделать. Если уже пробовали, попробуйте ещё раз. Найдите тлеющую воронку утраты в своей душе и мягко погрузитесь в неё. Позвольте себе аккуратно и любовно исследовать, как именно вы себя ощущаете в такой боль. С состраданием к самому себе разружьте своё израненное сердце и тихо дышите на пепелище. Мне надо красивых слов и готовых утверждений, мне надо целей. Просто будьте прямо здесь. На пожарище горя. Вдох, задох. Мирабай предлагает нам найти теющую воронку утраты. Но взглянуть на неё, подойти к ней, полностью ощутить её глубину и форму, может быть страшно. Даже мысль о погружении в боль способна отпугнуть. Что вы там обнаружите? Сумеете ли потом выбраться на свет? Часть этого процесса учиться доверять самому себе. Сложно говорить о доверии, когда сама вселенная перевернулась. Так что я говорю не о вере в то, что все наладится или что вы все правильно сделаете. Речь не о том. Надо верить, что вы не покинете самого себя в этой боли. Иногда нужно просто знать. Вы можете заботиться о себе, что бы ни произошло. Вы придете себе на помощь, как пришли бы на помощь любимому человеку. И сделаете для себя все, что в ваших силах. Если делать это почаще, то ваше доверие к самому себе укрепится, и вы сможете встретиться со своей болью лицом к лицу. Вы сможете найти источник своей боли и проявить к себе сострадание. В работе с травмой мы никогда не поддерживаем разговор о непосредственных травматических событиях до тех пор, пока пациент не выстроит устойчивую систему поддержки и не найдет способа управлять возникающими травматиками у него чувства. Создание доверия к себе подразумевает выстраивание такой системы, позволяющей сделать погружение в боль более безопасным. Что нужно для того, чтобы посмотреть на свою боль прямо, ощутить её с любовью? Что вам необходимо для того, чтобы почувствовать себя в безопасности, чтобы смягчить боль? Время, одиночество, вино, якорь на берегу. Гарантия успеха. Цитата. И если я должна дышать на этом пепелище, мне нужно прилепнуть к нему, опуститься на него всем своим весом, чтобы оно держало и удерживало меня. И я вновь проживу каждое мгновение, и самые тяжёлые, страшные, острые и самые счастливые, когда он ещё был жив. Здесь боль другая. Вспомню свою беременность, Как считала дни, как меня переполняло то возбуждение, которое бывает только в момент первой встречи со своим ребёнком. Иногда я хочу погрузиться в свою боль. Хочу плыть по ней, пропитаться ею полностью. Это меня бодрит, обновляет систему, позволяет разрушить всё до основания и создать заново. А иногда я осмелюсь это сказать, мне там хорошо. Приятно чувствовать себя бесстрашной, чувствовать, что тебе уже нечего терять. Поначалу горе обезоруживает, но его последствия опьяняют. Что вы можете мне теперь сделать? Эта дерзость досталась мне не даром. Я новая почва, и я жажду, чтобы на мне вновь возвели дом. Кейт Сац, участница курса писать своё горе о смерти своего сына Пол. Упражнение Поддержка среди обломков. Чтобы пережить горе, вам нужно будет проделать сложную работу и найти вещи не то, чтобы приводящие вас в порядок, но дающие ощущение присутствия и чувство поддержки в вашем крушении. Для понимания того, в чём вы нуждаетесь, попробуйте ответить на вопросы, которые я привожу ниже. Или, может быть, вам захочется ответить на какие-то другие из слов Мирабая. Пишите обо всём, к чему вас потянет. Что вам нужно для того, чтобы ощутить больше поддержки в своей боли? Как мы можем сделать эту невыносимую ситуацию мягче, добрее к вам, бережнее к вашему сердцу? Можно обратиться к своей боли как к отдельному существу, чтобы почувствовать себя в безопасности при встрече с тобой. Мне нужно. Можно попытаться писать свободно, начав с фразы: Если я должна дышать на этом пипелище. Это упражнение можно выполнять, когда грядёт годовщина смерти или другое непростое событие. Часто пережить сложности помогает идея о том, что они конечны. Этот конечный пункт вы можете установить сами, назначив какое-то дело или встречу с надёжным другом сразу после тяжёлых событий. Например, если вы знаете, что предстоит трудная и эмоциональная беседа с юристами по вопросам недвижимости, запланируйте чаепитие или прогулку с другом сразу после этой беседы. Возьмите с собой вкусной еды, купите билет на глупый фильм. Ответив на вопросы в упражнении, вы сможете понять, что вам требуется для того, чтобы ощущать уверенность в минуты наиболее ужасных переживаний. Если бы вы выполнить это упражнение заранее, то обеспечите себе гавань во время неприятных событий и душевное спокойствие после них. Позаботиться о себе таким образом сродни путешествию во времени. Обеспечьте себя будущего необходимой поддержкой, чтобы потом ему не пришлось просить о ней. Это слишком тяжело. Настоящая работа над горем заключается в том, чтобы научиться сопровождать себя внутри него. Но другой не менее важный навык уметь отключать своё горе, свои чувства, когда ощущать их небезопасно. Подобная ситуация может возникнуть на работе, при общении с детьми, родителями, другими членами семьи, болтливыми соседями, когда вы ведёте машину или управляете другими устройствами. Иногда необходимо отвлечься от катастроф Я не говорю о том, чтобы отказаться от своих чувств надолго, это всё равно не сработает. Но о том, чтобы отключить их в определённый момент, когда ощущать свою боль в полную силу может быть рискованно. Такой отказ иногда бывает проявлением доброты к самому себе. Отвлечение здоровая стратегия, помогающая совладать с горем. Я помню первый день Святого Валентина после смерти Мэта. В то время я всё ещё очень мало ела, поэтому было важно держать дома запас быстрой еды, которую можно съесть в любой момент, когда захочется. Я заставила себя отправиться в магазин. Заметила, что на парковке много народу, но тем не менее заставила себя войти внутрь. Я была так далека от событий в мире, что совсем забыла о празднике. В магазине я постоянно натыкалась на влюблённые или изображающие любовь пары. которые покупали продукты, держась за руки. Пары, пары, пары. Повсюду висели романтические праздничные украшения. Куда бы я ни посмотрела, пары мило обсуждали, какое вино купить и разориться ли на дорогой органический стейк из коровы на вольном выпасе. Куда бы я ни посмотрела, мед был мёртв. Мед был мёртв. Больше не будет романтических ужинов и обычных тоже. Больше ничего. не будет. И все эти любовные отношения тоже закончатся смертью. Стены начали сжиматься вокруг меня. Я не могла вздохнуть, не могла сдержать слёзы. Я выбежала из магазина, отыскала машину и успела забраться внутрь до того, как плотину прорвало. Я знала, что мне нехорошо, что меня лихорадит. Я знала, что в таком состоянии вести машину небезопасно. что надо дождаться, пока боль отступит. Никто из моей обычной команды поддержки не взял трубку и не отвечал на сообщения. Конечно, нет. Они все проводили день святого Валентина с партнёрами и семьями. В часть я вспомнила упражнение, которому миллион раз обучала пациентов до того, как смерть перешла в мою жизнь. Когда внутренний мир рушится, надо сфокусироваться на чём-то внешнем, физическом мире, остановить обрушение. Успокоить разум, не дать спирали раскрутиться. Старая привычка взяла дело в свои руки: срочно найти вокруг все оранжевые предметы, назвать их: ботинки, цифры на спидометре, вон та вывеска, куртка на женщине, скейтборд, дурацкий уродливый велосипед, марка на конверте, торчащем из кучи писем на пассажирском сиденье. Ещё я могла выбрать букву алфавита и вспоминать слова, которые с неё начинаются. или посчитать полоски на парковке. Поднять меню тайского ресторана с пола машины и перечислить ингредиенты в прежде любимых блюдах. Сами по себе объекты не имели значения. Важно было как раз то, что эти объекты ничего для меня не значили, а потому их поиск и подсчёт помогали мне встать на якорь в том эмоциональном шторме, который я не смогла бы контролировать, если бы полностью погрузилась в него. Когда ваша боль оказывается слишком сильной для окружающей обстановки, она может обернуться эмоциональным наводнением. Эмоциональное наводнение отнюдь не то, что я подразумеваю, когда советую дать пространство своей боли. Боль никогда не станет приятным ощущением, но некоторые моменты больше подходят для погружения в неё, нежели другие. Не сосредотачивайтесь на своём теле. Не пытайтесь найти хорошее место. Если вам нужен якорь в эмоциональном шторме, то неважно, какой физический объект служит этой цели. Главное, чтобы он был максимально нейтральным и повторяющимся. Иногда в таких ситуациях психотерапевты и духовные учителя советуют сосредоточиться на дыхании или на физических ощущениях. Но когда вы сталкиваетесь со смертью, увечьем или хроническим заболеванием, Внимание к физическому состоянию может только ухудшить ситуацию. Первые 2 года после смерти Мэта я не могла медитировать или выполнять практики визуализации, которые требовали фокусировки на дыхании. Когда я пыталась это делать, то сразу чувствовала и вспоминала, что тело Мэта не дышит. Внимание к собственному телу отзывалось во мне болезненным напоминанием, что у Мэта тела больше нет. что моё тело тоже может отказать в любой момент. Ещё в отдельных учениях предлагают при наплыве чувств вообразить себя в хорошем месте. В ранний период горя его просто невозможно найти. Нет такого места, где не существовало бы выше утраты, которая не была бы с ней связана. В моей жизни до смерти мета таким воображаемым хорошим местом был берег реки, воображаемое было разрушено реально. Такие мысли больше не приносили мне утешения. Для одного моего пациента возможность вообразить себе хорошее место была исключена тем фактом, что будучи парализованным, он больше никогда не сможет оказаться в таком хорошем месте один, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно туда добраться. Когда ваша жизнь разрушена и перепахана, не остаётся ни одной вещи, Ни одного хорошего спокойного места, действия или образа, которые не были бы затронуты произошедшим. Я не хочу вас расстраивать, но реальность такова. Инструменты, работающие вне горя, не всегда помогают в горе. Вот почему я предлагаю вам сосредоточиться на чём-то обыденном и простом, скучном и повторяющемся. Так меньше вероятности усилить боль. Помните, что отвернуться от своей боли, если она слишком велика в данных обстоятельствах это акт доброты к себе, проявление внимательности, заботы, любви и уважения. После того, как вы сможете справиться с наводнением, вы вернётесь к переживанию своей утраты, восстановив силы и возможности. Доброта к себе. В этой главе я несколько раз упоминала доброту. Вы заметили Если извлечь из этой книги самую суть, помогающую пережить сильное горе, она будет такова: будьте добры к себе. Забота о себе, любовь и нежность к своей невыносимой боли не исправят того, что невозможно исправить. Но вы заслуживаете доброго отношения за всё, что вам пришлось пережить: звонки, решения, организация похорон. мгновенное обрушение всей жизни вы заслуживаете особой заботы а также уважения любви и внимания при всём старании окружающие не всегда смогут дать вам такую любовь сам мир с его внезапной болью насилием и общим напряжением не всегда сможет дать вам такую любовь но вы сможете цита Пусть я отныне буду добр к своему грустному существу. Пьер Поанси. Правила для старика в ожидании. Роман. Вы можете быть добры к себе. Доброта это забота о себе. Доброта это способность распознать, когда вам нужен отдых. Позволить своей боли существовать без осуждения. Это доверие к себе, разрешение делать то, что помогает отказ от того, что не помогает. Быть добрым к себе означает не позволить своему разуму одолеть себя. Доброта к себе это не просто. Мы можем очень много говорить, что нужно проявлять доброту к другим, но когда речь заходит о нас самих, мы машем рукой. Мы слишком много знаем о своих недостатках, допущенных ошибках, постоянных неудачах. Мы обращаемся с собой куда строже, чем готовы позволить кому бы то ни было другому. Каждый борется с этим, не только вы. Многим людям доброта к другим даётся гораздо легче, чем доброта к самому себе. Давайте вернёмся к четвёртой форме сострадания упеки безпристрастности, тихому спокойному вниманию к тому, что нельзя изменить. Это и есть доброта. Горе требует доброты. Доброта к самому себе за всё то, что вам пришлось пережить. Доброта к себе может проявляться в разрешении спать столько, сколько хочется, не упрекая самого себя за это. Или в отказе от социальных обязательств. В том, чтобы развернуть машину уже на парковке, в решении не ходить в магазин прямо сейчас, поскольку сейчас это для вас невыносимо. В том, чтобы дать себе передышку. Отказаться от предъявляемых к себе требований. в том, чтобы иногда подталкивать себя и перебираться из уютного гнёздышка забытья в широкое поле боли. Проявления доброты могут быть разными. Главное ваша готовность её проявлять. Доброта к себе обеспечивает вашу безопасность, вашу стабильность в этом странном и разрушенном мире, знание, что вы не бросите самого себя. Доброта ничего не изменит, Но она облегчит состояние вашего разума и вашей души. Можете ли вы сегодня хоть ненадолго побыть добрым к самому себе? Можете ли вы спросить себя, в чём будет выражаться такая доброта? Начните думать об этом, даже если поначалу не получится. Проявите к себе доброту. Не останавливайтесь. Упражнение Попробуйте записать ответ на вопрос: что для вас может стать проявлением доброты к себе сегодня, прямо сейчас? Мы не вездо забота о себе. Доброту к себе проявлять трудно, и потому для этого необходимы ежедневные осязаемые напоминания. Во время терапии мы часто напоминаем людям о правилах безопасности в полёте. В случае опасности сначала наденьте маску на себя, а потом помогайте другим. В горе Себя надо ставить на первое место. Чтобы выжить, вы должны неустанно заботиться о себе. Манифест заботы о себе это инструкция по выживанию, напоминание о том, как срезать и скорректировать маршрут, когда вы потерялись и заблудились в своём горе. Поддержка и стимул оставаться верным себе, следовать своим потребностям, когда внешний мир настаивает на своём. Это помогает предпочесть доброту самобичеванию. Название манифест быть может звучит слишком преувеличенно и напыщенно. Но ведь на самом деле для вас сейчас нет ничего важнее, чем следовать своим нуждам, ставить себя на первое место, настаивать на воплощении того, что делает вашу жизнь лучше, легче, мягче. Манифест заботы о себе можно сократить до двух слов. Практикуйте доброту. Он также может быть любовным письмом самому себе или списком 10 вещей, о которых важно помнить. Упражнение. Манифест заботы о себе. Если бы вы писали манифест заботы о себе, что бы там было? Напишите. Повесьте на видное место. Развесьте повсюду. практикуйте ежедневно. Неважно, сколько раз вы соскользнули в страдание или позволили вашему разуму одолеть вас. Вы всегда можете вернуться к доброте. Будьте добры грустному существу внутри вас.